Йога разу. Приветствую. Сегодня четвертый раз, как повелитель демонов Гуль посетил дом, и Эрпшоу приветствовал его широкой улыбкой. Эрпшоу изменил настройки барьера так, чтобы Гуль не становился его целью, так что он мог приходить, когда захочет. Повелитель демонов Гуль довольно часто ходил в их дом после первого визита. Настоящей причиной этого было то, что он хотел как-нибудь встретить рыцаря в лесу. Но она уже знала, что Газару повелитель демонов, так что с -с сегодня мне нужно вещи в реке постирать, а сегодня мне нужно дрова с гор собрать. И так далее. Она искала любые оправдания, чтобы избежать зора Гуля. Хм, настоящая трудяга. Однако мнение повелителя демонов Авалисе становилось лучше за дня в день, тем временем. Демону лорд Гуль стал проникаться симпатией в разговорах с Эрпшоу после нескольких дней встреч. Эрпшоу и Лист оба принимали его как равного, и скорее как обычного гостя, с которым они свободно общались и наслаждались чаем. Повелитель демонов Гуль чувствовал себя довольно спокойно, когда проводил время в их доме. Повелитель сама: "Вдруг к такому рода человека так часто слишком опасно". Даже если адская кошка Улейминус пыталась остановить его, он отвечал. «Если сможешь примириться с сильным человеком подобным ему, разве это бы не было лучше для нас?» На что топорировала. «Но, Сир, вы продумали все настолько детально, не?» Ее восхищение повелителем демонов еще более увеличилось. По факту, эта фраза была вообще придумана Лис. «В эти дни мои предбеждённые шуточно уговаривали меня перестать приходить сюда развлекаться», отвечала она. «А как насчет того, чтобы ответить им? Вот так вот». Однако новость о том, что какой-то демон посещает дом Эрп-шоу, дошли даже уже до замка. Эрп-шоу получил из замка просьбу как-то присоединиться к группе блондинского героя, но поскольку он имел такую огромную силу, Подобно привело к тому, что дом его был нескончаемым наблюдением. Услышав правду, король немного смутился, а потом запаниковал. В отличие от реакции короля, блондинец и герой, который заперся в замке, стал уже очень счастливым. Блондин слышал о барб-шоу и хотел его в свои подчиненные, но... Сколько бы сообщений с приглашением не отсылалось, кажется, все были отклонены. Из-за чего короля это очень злило? А как блондинец и герой был разозлен? Но вот он думал, что если он использует свои связи, то, наверное, сможет угрозами заставить Эрпшоу стать его подчиненным. На следующий день блондинистый герой привел с собой армию к дому Эрпшоу. «Слушай меня, простолюдин! Нам уже известно, что вы контактировали с представителями расы демонов. Обычно мы изгоняем таких, как вы, но хочу дать вам шанс. Станьте моими подчинёнными!» И сражайтесь против повелителя демонов, если согласитесь. Я прощу вам такой грех. И не только. Даже дам множество наград. Но если откажетесь, тогда покиньте место вместе со своей семьей. Немедленно. Это было великолепно. Теперь он повысил уровень красноречия до третьего. Блондинистый герой опьянел свои своей грациозной речи и интеллекта. Теперь... у него подчиненных будет арп-шоу, так он думал. И с этим он одолел бы повелителя демонов, используя подобную силу, он бы стал истинным героем. А затем и легендой всей страны. Это слишком дисподичный герой дано. Думаю, удобно ли нам? В отличие от Валисы и ее группы, которые сердито вскрикивали в сторону героя или просто повизгивали в страхе, Рапша улыбнулся блондину. «Я вижу, это тот еще геморрой, но полагаю, теперь мы можем идти. Сказав это, он использовал волшебную сумку, которая висела у него на поясе, чтобы поглотить поле, которое пахало блоссом и дом. «Ситуация зовёт, так что вы готовы идти, мислис? «Я, я буду, буду следовать за вами, хоть до самой смерти!» Сказав это, Лис обняла эрпшоу за руку. «Мастер, сама! Пожалуйста, возьмите Баллису с собой!» «Я Блосом тоже присоединюсь! Вы можете доверять мне работу на ферме!» Томец бешеный медведь. Собир вместе со всеми попросил роп-шоу взять их с собой. Реп-шоу подтвердил это и ответил. Тогда дайте нам уйти. Пока думаю, можем отправиться вот сюда. Сказав это, он активировал магию телепорта и исчез. Позднее в этот день. Блондинистый герой не был в состоянии заметить исчезновение рэп-шоу и его группы, поскольку был опьянен своей мечтой, но она не состоялась. В итоге он запаниковал, так как рп-шоу выбрал опцию уйти. Вскоре после этого он прибыл обратно в замок. Приказал королю искать рп-шоу, а сам вернулся к своей жизни Кокамори. И повелитель демонов, получивший новости, был очень возмущен. Он приказал армии маршировать через лес Лайбезы и продолжать вплоть до северной части замка. Он специально не вторгался, а лишь показывал присутствие демона перед замком, из-за чего замок и город прогрузились в хаос. Как они поспели разрушить мое новое хобби? Что ж, ну ладно. Не так уж было важно, но вот... Победитель демонов тоже приказал скрытно искать Эрпшоу.